«Серебряные застежки». Эту историю рассказал магистр свободных искусств и проповедник Иоганнес Паули еще в начале 16 века, 500 лет назад. Я ее перескажу своими словами. Жили мать и дочь в одном городе. И у дочери случился роман со студентом. Молодой человек полюбил девушку всем сердцем. Он тратил на нее все деньги. Отдавал все, что есть, заботился и делился последним. Но это была не лучшая партия. Мать настояла на том, чтобы влюбленные расстались. Студент был беден, много с него не возьмешь. Юную красоту дочери можно гораздо выгоднее продать. Хороший парнишка, но гол как сокол. Решение было окончательным. Это же 500 лет назад было. Влюбленные обнялись на прощание и горько разрыдались. Студент ушел, заливаясь слезами. И девушка тоже продолжала горько плакать. Мать даже удивилась, даже испытала жалость. Что-то шевельнулось в ее очерствевшем холодном сердце. И она спросила у дочери, мол, чего ты рыдаешь? Неужто так полюбила этого студента? Неужто так страдаешь? Девушка сквозь слезы ответила, «Маменька, а вы не заметили, какие у него остались серебряные застежки на плаще? Они денег стоят. Эти застежки он мог бы продать тоже, а деньги потратить на меня. Как-то вы поторопились, маменька, со своим решением. Застежки серебряные не учли». Вот так и бывает даже спустя пятьсот лет. Не по вам заплачут иные люди, по серебряным застежкам, по деньгам, по хорошему отдыху, по вашим даровым услугам и жертвам. И сожалеть будут не о том, что вы ушли, а о том, что не успели всласть вами попользоваться и не вырвали с мясом серебряные застежки на вашем плаще. И еще одно сказал проповедник пауле. Яблочко от яблони недалеко падает. Присмотритесь к семье человека, которого вы осыпаете благодеяниями и отдаете последнее. Можно много полезного и интересного узнать, взглянув на правила жизни семьи. Вот такая история про любовь и серебряные застежки. Поучительная и отрезвляющая. Студентам надо учиться. Всем надо учиться жить и разбираться в людях.